Доми Оренж. Команда. Ты таращился на стену в своём кабинете уже неизвестно сколько времени. С недавних пор время стало ускользать именно так, будто за занавеску, а потом возвращалось чем-то другим. То блуждание в интернете, то прогулками по улице, то разговорах с женой и сыном. Ты упорно называл их походами. То книгой, на которую смотрят твои глаза и которую ты не понимаешь. То депрессией, делающей из тебя инвалида. То наблюдением за окружающимися стервятниками. То твоей вечной тревогой. То сорвавшимся звонком по зуму. То твоей очередью делать уроки с сыном. То прошедшими апрелем, маем. то одержимостью подсчётом тел, безымянных чисел, корапкaющихся вверх на бесконечных анимированных графиках. Время не было ни за тебя, ни за кого ты ещё. В сонной дрёме ему казалось, что с тобой оно бесплодно растрачивает себя. Как и ты сам, спрятавшееся и звонкое, будто солнце за облаком. Ты вспоминал, когда последний раз появлялся на людях? Не считая еженедельных пробежек в маске и панике по продовольственному магазину или попыток добраться до почтового окошка за заказанными тобой аккуратно собранными коробками ненужных вещей с соблюдением максимально возможной дистанции ото всех, кто попадался, особенно после того, как ты послушал подкаст вбившей тебе в голову отвратительную мысль, обрызгающую изо рта слюне. Ты избегал даже смотреть людям в глаза. Так тебя напугало распространение заразы. Последним массовым публичным мероприятием, в котором ты принимал участие, стал твой первый полумарафон. Тебе даже выдали медаль. Она висит в кабинете как голова оленя. Полумарафон звучит будто нечто неполное. Именно половина. Но для тебя то оказалась нешуточная нагрузка. Бежать и бежать 13 миль без остановки. Начав тренироваться, ты даже заплатил деньги и присоединился к команде бегунов. Собираясь, они вдалбливали тебе, какой всё это кошмар. Ты пел их песни, и слушал, как лидер команды поносит и то время, когда бегал сам, и замечательную еду, и энергетические напитки, болтавшиеся у них на поясе в пластиковых мешках. Ты возненавидел командные тренировки, а потом ушёл и стал думать о своём теле, здоровье, режиме, списке песен для бега, как о команде. Ты рано вставал на пробежки, а иногда бегал и пару раз в день. Ты придерживался запланированной дистанции и диеты, предписанной интернет-приложением для тренировок. Оно тоже являлось частью команды. Команда держала данное себе слово. Именно благодаря команде сердце твое оставалось здоровым, легким и чистым, а решимость решительной, чтобы делать то, что, как ты условился с собой, Надо делать по причинам, которых ты уже даже не помнишь. Бег, разумеется, так же стар, как и ноги. Ты и сам какое-то время им занимался, в основном, чтобы сбросить неуклонно набирающиеся с возрастом фунты. Но бегать на перегонки стало вновь. Бегать на дистанцию, на время, с целью пересечь финишную прямую. Странное обязательство ты на себя взял. Эстафета и её цель достичь финишной прямой. В былые времена бег являлся серьёзным делом. Прыткий бег от чего-то или за чем-то, если ты охотился или за тобой охотились. Если возникала необходимость доставить в высшей степени важное сообщение. Первый официальный марафон прошёл во время Олимпийских игр 1896 года. победителем тогда стал греческий почтальон. Дистанция отсылала к старинной греческой легенде о бегуне. Тот бежал с известием о победе, добежал, сообщил, рухнул и прямо там и умер. Можно до бесконечности перечислять другие примеры из прошлого. До того, как Кортес в 1519 году завёз во Флориду иберийских лошадей, Индейцы наверняка бегали по всей Америке. Но тем не менее, у тебя в голове застрял образ индейца на спине лошади. А когда этот образ должен представлять невероятную адаптивность коренного населения, то ты мысленным взором видишь статичного, мёртвого индейца. Ты всегда видел именно его, размышляя об одной части своего я. которая и правда, и неправда. Какая-то правда кентавра, поскольку твой папа из коренных жителей Индии из шаен, а мама белая, и оба были бегуны. Поэтому ты вообще решил бегать. Но несмотря на древний бег, семейные наследии и полуправды не представлялось возможным выяснить, каким видом бега готовы люди с тех пор, как у них появились ноги. После забега ты вернулся на гору, куда перебрался 5 лет назад, поскольку больше не мог позволить себе жить в Окленде. Ты вернулся к изоляции и существовал в полной безопасности по сравнению с теми, кому приходилось подвергаться постоянному риску в городской тесноте. Но после марафона ты покончил с бегом. Мир с криком замер, как и твои мысли о том, будто бег стоит усилий, стоит труда. Когда старые белые уроды на вершине горы, разбрасывая крошки, резво ели с нелепых тарелок то, что входило в пакет социальной поддержки, тебе до боли захотелось совсем покончить. Увидеть, как все пылает, перестает дышать. Все, что ты мог поделать с говорящими головами, разговаривающими свои разговоры, почти ничего не говоря, это смотреть. Больше не. ты ничего и не делал. Больше, как тебе представлялось, ты и не мог ничего поделать. Но возникало ощущение, будто ты что-то делаешь, однако на самом деле не делаешь ничего. Смотришь, слушаешь, читаешь новости, словно там может быть что-то больше, новой смерти, хоть ты и думал, будто смерти причинят старым белым уродам страдания. Но те не страдали. страдали всё те же, кто и всегда. Из-за свиней, отхвативших больше положенного им куска пирога, который для них балланда, так как он им не нужен, степень жадности настолько превышающая потребности, что ты даже вообразить не мог. Всё во имя свободы. Так тебя учили в школе. Так писали в учебниках. Элесимерия свободного рынка, конституция и декларация независимости, где индийцы как были, так и остались безжалостными дикарями. Новой командой стала твоя семья. Те, с кем ты теперь находишься дома. Твоя жена, сын и невестка с двумя дочерями-подростками. Это собственно и была изоляция. то, что ты делал с ней или наперекор ей. Новая команда не бегала. Она готовила совместные трапезы, делилась новостями о внешнем мире, вычитанные и услышанные во время нахождения в пузыре ваших изолированных жизней, в оболочке огромных беспроводных наушников. Новая команда стала новым будущим, которое еще нужно было определить. которые, казалось, будут определять индивидуальные сообщества и их вера или неверие в количество потерянных жизней, то какое отношение это количество будет иметь к ним самим. Твоя новая команда состояла из простых работяг, пробивающих твои покупки и доставляющих твои заказы. Из твоей старой семьи, разбившейся настолько давно, что сама идея собрать осколки казалась абсурдной, не говоря уже о попытке их склеить. Шаенский язык вы учили вместе с твоим отцом. Это был его родной язык, и твоя сестра навострилась говорить бегло. Понимание нового языка казалось чем-то нужным каждому, чтобы о нем думали, когда все уже давно утратили нить правды, когда все еще считали, будто верят во что-то близкое к надежде». До Обамы, во время Обамы, после Обамы. Какая разница? То была важная точка во времени, чтобы понять, где ты находишься. Понять, что по твоим представлениям означает будущее страны, под каким флагом ты стоишь и что это значит, когда белые становятся меньшинством. Чёрт с ней с надеждой. Чёрт с ним с процветанием, выжить бы. и больше не бегал. Нет. И последствия сказались быстро. Ты стал принимать душ, может, раз в неделю, и совсем забыл про зубы. Изрядно пил и курил много, как никогда. Ты исправишься, когда решишь, что исправилась ситуация, когда увидишь в новостях проблеск надежды. Ты смотришь, ждёшь, что же будет? Новое лечение, падение уровня, волшебное лекарство, антитела, что-то еще, что-нибудь. Ты возвращаешься мыслями к стене, таращишься на нее, не способный ни на что, только смотреть. Весь новый мир выполнил командную работу, все те, кого не коснулось лично. «Смотреть и ждать». не высовываться. Изоляция станет марафоном, но только так команда сможет выстоять. Команда. Люди. Всё это чёртово колесо.